Глава 6 Убедившись, что Энджел вернулся в общежитие, я с чистой совестью легла спать, оставив Рея в компании кипы бумаг. Работы, конечно, хватало у всех, но моя подождет до утра, а вот Рею нужно сдать столько отчетов, что только держись. Зато к бумагам я точно его не ревновала. Утром отправилась оценить приготовление к студенческому балу, но дойти до главного корпуса не успела. На дорожке мне попался декан Хайтен. Он стоял и смотрел на здание университета Гарроуз с непроницаемым выражением лица. Любопытно, о чем задумался? Доброе утро! Он заметил меня и улыбнулся. Доброе, ответила, собираясь пройти мимо. Декан Дейлис, я хотел попросить вас о небольшой услуге. Терпеть не могу предложения, в которых слово услуга находится рядом со словом попросить. Сразу хочется ответить «нет» и исчезнуть из поля зрения. Но новый декан защитников сиял белозубой улыбкой, а поводов для отказа пока еще не было, поэтому я тоже улыбнулась и ответила «Слушаю вас, декан Хайтен». «Я в университете человек новый, не могли бы вы показать мне все?» «Увы, функции экскурсовода не входят в мои должностные обязанности». Я по-прежнему мило улыбалась. «Что вы, я не хотел вас обидеть», — заверил декан Хайтен. «Просто у меня пока что слишком мало знакомых в этих стенах, и некому обратиться за помощью». Сразу почувствовала себя мерзко, будто ударила котенка или щенка. Уже знала, что сама себя прокляну, но ответила, «Так и быть, идите за мной. Я познакомлю вас с университетом». Хайтен заторопился следом, а я направилась к главному корпусу, распахнула тяжелую деревянную дверь и сказала, «Здесь проходят все основные занятия. Кроме того, есть несколько внешних лабораторий и опытных площадок. Думаю, не заблудитесь. У нас все просто и понятно. На первом этаже библиотека, гардеробная, столовая, конференц-зал и бальный зал. На втором — кабинет ректора и кафедры. Аудитории пронумерованы в зависимости от этажа, на котором располагаются. Допустим, если номер аудитории 305, значит, искать её необходимо на третьем этаже. Понятно? Вполне. Эдикан Хайта надарил меня мягкой улыбкой, играя едва заметными ямочками на щеках. «Не могли бы вы показать мне, где находится помещение факультета защитной магии?» Декан шагнул ко мне, и я сделала шаг назад. «Вам нужно на четвертый этаж. В основном занятия защитников проходят там», — ответила я. «И вообще, пока не уехал декан Зорос, надо было спрашивать у него. Кстати, а он уехал? Вечером собирался». Хайтен пожал плечами. «Поэтому я до сих пор живу в комнатушке, больше похожей на кладовую, и там безумно воняет мышами». «В университете Гаррус мыши не водятся», — фыркнула в ответ. «Придумала еще. Мышонок у нас только один, и тот ректор, а вот его серые собратья бывали исключительно иллюзорными». «Поверьте, здесь есть мыши», — заверил Хайтен. «Или хотите убедиться своими глазами?» Тут бы мне отказаться, но великий дух противоречия взял вверх, Тем более не хотелось, чтобы этот выскочка всей столицы рассказывал, что в университете Гарроу с полным-полном ишей, а то он может. На лбу написано. «Показывайте вашу кладовую», — приказала декану защитников, и мы поспешили обратно к общежитию. Оказалось, что комната, которую комендант Трумпин отыскал для временного проживания нового декана, находилась на первом этаже. Деррик распахнул дверь. И я замерла на пороге. Мне помнилось, сколько тут было хлама. Его куда-то перетащили, а в комнату поставили узкую кровать и такой же узкий стол. Ничто другое здесь просто не помещалось. На столе стопочкой уже лежали книги, не библиотечные, потому что эти обложки мне не были знакомы. Я вздохнула и потерла глаза. Если бы мне кто-то предложил даже пару дней провести в этом чулане, он пожалел бы, что народился на свет. «И где ваши мыши?» — спросила у Дерека, стараясь не представлять, есть ли здесь уборная, а если есть, то какая. «Сейчас!» — усмехнулся он, опустился на колени прямо на пол и прижал ладони к подгнившим доскам, а затем зашептал заклинание призыва живых существ. «Надо же! Защитник?» а используют магию моего факультета. Зато под воздействием призыва послышался писк, и из щели в досках выскочили три хорошеньких мышонка, два серых и один белый, как снег. «И чем вам помешали милейшие животные?» — спросила я, подозревая, что мыши не простые, а экспериментальные. Небось, сбежали у нерадивого преподавателя, может, даже у того же Зорреса. «Милейшие?» — уставился на меня Хайтен. «Это же мыши!» «Вот именно, мыши!» — кивнула я. «Проверьте магический фон. Мне кажется, они не настоящие, то есть... Э, не совсем!» «Я понял вас!» — перебил Дерек и провел ладонью над животными. Все три мышонка взглянули на него, будто он совершил какое-то непотребство, и дружно скользнули обратно в подпол. «Теперь вы мне верите?» — поинтересовался Хайтен. «Верю!» — кивнула я. Но три мышонка на огромное общежитие — это не преступление. Если они так вас беспокоят, то поймайте их и вышвырните за дверь». «Я так и сделал. Они вернулись», — пожаловался дикан. «Такое чувство, что им медом намазано в моей комнате». «Не о чем переживать», — заверила его. «Совсем скоро вы переберетесь на второй этаж, а там серых и белых мышат не бывает». А сама улыбнулась, снова вспомнив о любимом. «Знаете, мисс Дейлис...» «А вы мне нравитесь», — улыбнулся Хейтон, а я подавилась и быстрее, чем прокашлялась, сунула ему под нос руку с обручальным кольцом. «Несвободно!» «Простите, я не это имел в виду», — покраснел несчастный декан. «Я о том, что наслышан о вас, как и замечательном специалисте, мисс Дейлис, и теперь убеждаюсь, что это действительно так. Девушки боятся мышей, а вам они даже нравятся». «Вот такая я неправильная» заявила в нагло ухмыляющуюся физиономию. «И раз мы разобрались с вашим мышиным царством, мне пора». И поспешила сбежать, пока Хайтен снова не сказал что-нибудь приятное и неприятное одновременно, потому что он мне совсем не нравился, а еще у него была странная магия. Я старалась, но никак не могла определить, что в ней намешано, кроме защиты. Так спешила, что едва не сбила с ног Рея. Он как раз возвращался в общежитие из главного корпуса. Наверное, выдалась свободная минутка. «Аманда?» — спросил удивленно, «Куда ты так летишь?» «Дела зовут, любимый», — торопливо поцеловала Рэя в губы, пока никто не видит. «А ты зачем здесь? что ты забыл?» «Нет, я за документами поеду в город. Заодно постараюсь узнать, не говорят ли чего о ночных выхождениях Энджела. Пожалуйста, Аманда, присмотри за Энджа, а то он с утра мрачен, как туча. Ещё наделает глупостей». «Хорошо», — пообещала любимому, и отправилась в студенческое общежитие. «Объект наблюдения нужно держать поблизости, а мне как раз нужен кто-то, кто помог бы разложить документы в алфавитном порядке. Почему бы не Энджел?» Быстро поднялась по ступенькам и постучала в двери комнаты, которую Энджи по-прежнему делил с двумя соседями. «Кто там?» — раздался голос Лайда. «Декан Дейлис». «Здравствуйте, декан!» Тут же распахнулась дверь, едва не оставив меня без носа, как я сама едва не оставила Хайтена. Сонный, растрепанный Лайт явно никуда не собирался и наслаждался последними деньками перед каникулами, неотягощенными учебой. — у себя? — спросила я. — Нет. Ушел около часа назад, — удивленно ответил Лайт. — Что-то случилось? — Нет, он мне нужен. — Да, срочно нужен, — протрахтела я и поспешила прочь. И куда подалось наше несчастье? Когда Энджел Морец расстроен, он способен на любые глупости. На миг остановилась, задумалась. Ох, Энджи, Энджи. И зачем воспринимать все так близко к сердцу? Подумаешь, девчонка, мало ли таких девчонок. Но если бы речь шла о Рэй, я бы тоже злилась и нервничала. К счастью, наши отношения с мышонком были в полной безопасности. Я ничуть не сомневалась, что он меня любит. Думаю, и сам Рей не сомневался в моей любви. Но это все хорошо, а где же Энжел? Учитывая, что я начала замечать за будущим родственником тягу к уединенным пространствам, решила заглянуть в библиотеку, но там обнаружились только должники, которые отчаянно грызли гранит науки. Тогда спряталась от чужих глаз и призвала поисковую магию. Вот где-где, а -где в этом месте найти Энжела точно не ожидала. Пришлось тащиться к часовой башне, то и на вершине, которой осенью распевал чистушки первый ректор университета Гарроуз. Местечко — только шею свернуть. Я вздохнула, подхватила юбки и попыталась забраться по лестнице наверх. Была уже почти у цели, когда ступенька хрустнула под ногой, и Рэй чуть не овдовел, так и не женившись. — Кто здесь? — тут же показалась сверху голова Энджела. — Ой, Аманда! — Я едва сдержалась, чтобы не разразиться бранью, и с трудом поднялась, потирая ушибленную спину. «Я ненавижу тебя, Энджел Морец!» — заявила студенту. «А я вас очень даже люблю!» — хихикнул он, и ловко как мартышка спустился вниз. «Вы меня искали?» «Да. Рэй беспокоится, что ты засохнешь от тоски». Лицо Энджела помрачнело, но, видимо, до утра он успел успокоиться, потому что мгновение спустя взял себя в руки. «Не стоит», — ответил мирно. «Я запомнил этого урода. Еще раз попадется мне на пути. Воспользуюсь вашим советом и прокляну». «Похоже, я разбудила вулкан. С другой стороны, Энжи может никогда и не встретить бедолагу, так что есть шанс, что обойдется без жертв». «Может, поиграем в снежки, Дикан Дейлис?» — хитро предложил Энжи. «На глазах у всего университета?» «Не выйдет», — вздохнула я. «А вот на каникулах с удовольствием». Тем более, что снега маловато, и он плохо лепится. Ловлю на слове. Тогда я в библиотеку. Хочу подготовить доклад, который нам задала на каникулы Лукреция. И какая же его тема, — поинтересовалась я. «Виды воздействия на неживые организмы», — похвастался юный лорд Морец. А еще Лурия обещала, что после каникул возьмет нас на вскрытие. «Ого!» — Кажется, я не подписывала разрешение на такую экскурсию, зато вон студенты в лице Энджела подозрительно довольны. — Знаешь что, — сказала ему, — а давай-ка я тебя провожу, потом у меня пересдача, но ближайшие полчаса могу посвятить твоему образованию. И потащился Энджи в библиотеку, чтобы вскрытие не пришлось делать его новому врагу. Указала на книги, которые могли помочь в работе над докладом, и поспешила в главный корпус, чтобы прямо на пороге снова столкнуться с деканом Хайтеном. «Все никак не угомонитесь с мышами?» — спросила не слишком-то доброжелательно. «А?» — тот уставился на меня. «Нет, что вы, мисс Дейлис, оказывается, мистер Зоррес уже освободил комнату, и к вечеру я смогу переехать». «Какое счастье!» — заверила этого хитрого, словно лис, мужчину. И что-то мне подсказывало, что у него есть одна любопытная особенность как бы проверить. Полнолуние не скоро. Да уж, и Хайтен снова использовал на мне тяжелую артиллерию, свою улыбку. Знаете, мисс Дейлис, мне безумно нравится университет Гарроуз. Я много слышала о нем во время обучения и всегда мечтала увидеть воочию, и реальность превзошла мои самые смелые мечты. Вы правы, я сменила гнев на милость. Это особое место, и, надеюсь, вы понимаете, насколько. Можете даже не сомневаться. Что-то мне не понравилось в его последних словах. Вот только что именно? Раздумывая над этим, я попрощалась с Хейтеном и поспешила в аудиторию, чтобы дать страждущим последний шанс продолжить обучение. К счастью, таковых было не слишком много, поэтому я быстро пригласила студентов вытащить билеты, а затем засекла время на подготовку. Что ж, вот мы и узнаем, кто внимательно слушал меня целый семестр, а кто вылетит с курса. Студенты скрипели ручками и карандашами. Я уставилась на них, но на самом деле пыталась справиться со странным предчувствием, поселившимся в груди. Вроде и настроение, что надо, и день погожий. Так почему на сердце скребут кошки? Хотелось бы мне знать, а пока что мечтала только поскорее принять экзамен и дождаться Рея, потому что рядом с ним... Все тревоги казались мелочными и пустяковыми.